Глава 19. «Жаль, что я не училась в университете», — вздыхает Джойс, пока они ждут у кабинета Нины Мишеры. Элизабет знала, какое впечатление на нее произведет Кентербери. Средневековые стены, булыжные мостовые, магазины чая, называемые здесь «чайными лавками» — для Джойс это как кошачья мята для кота. Она не выходит из транса с тех пор, как они сошли с поезда. «А чему бы ты там училась?» — интересуется Элизабет. Насчет учебы не знаю», — пожимает плечами Джойс. «Но мне бы очень хотелось покататься здесь, на велосипеде, в шарфе. А тебе нравилось в колледже?» Элизабет кивает. «Я умею получать удовольствие в любой обстановке». «А у тебя там были любовные связи с мужчинами постарше?» «Не все сводится к сексу, Джойс», — отзывается Элизабет. Конечно, там были мужчины постарше, плюс один или двое помоложе, но это оказались не столько любовные похождения, сколько издержки профессии. В ее колледже учились 12 женщин и около 200 мужчин. Это очень хорошо подготовило ее к миру шпионажа. Элизабет всегда считала, что предпочитает мужское общество женскому. Правда, только недавно ей пришло в голову, что в этом вопросе у нее прежде не появлялось особого выбора. Когда несколькими минутами ранее они проходили по кампусу Кентского университета, она была счастлива увидеть, что молодых женщин здесь учатся столько же, сколько мужчин. Джойс заявляет: Так и вижу тебя в библиотеке. А напротив, застенчивого мальчика в очках. «Перестань проецировать, Джойс!» ворчит Элизабет, глядя в окно приемной на каменное здание под серебристым небом. Мимо зданий кучками проходят сгорбленные от холода студенты, стремящиеся скорее добраться до тепла. Но Джойс уже не остановить. «Ты ловишь его взгляд?» Он краснеет и опускает глаза в книгу. «Его волосы падают на лицо», как у Хью Гранта. Ты спрашиваешь, что он читает?» Через окно Элизабет видит, как молодая женщина роняет книги. В мире Джойс к ней обязательно подошел бы сокурсник, чтобы помочь собрать книги, и глаза бы их непременно встретились. И он отвечает «Книгу про историю?» Или что-то в таком духе, а ты говоришь «Забудь про историю, давай поговорим о нашем будущем». «Господи, Джойс!» не выдерживает Элизабет. Раздражающий, красивый молодой человек помогает девушке собрать книги. Она заправляет выбившуюся прядь волос за ухо. И ты кладешь руку на стол, и он накрывает ее своей ладонью. А потом он снимает очки, оказывается, он очень красив, как Колин или даже лучше, и приглашает тебя на ужин. Джойс продолжает свою историю, а неуклюжая девушка и красивый юноша тем временем расходятся в разные стороны. В мире Джойс каждый из них оглянулся бы через плечо с разницей в несколько мгновений. Чёрт, именно так они и делают. Какие предсказуемые. И сначала ты говоришь «нет», но потом добавляешь «Я вернусь сюда завтра, потом послезавтра и однажды скажу «да». А он говорит, «Я даже не знаю, как тебя зовут!» И ты отвечаешь, «Однажды узнаешь!» Элизабет смотрит на подругу. «Ты опять начиталась книг?» «Да», — признается Джойс. Дверь открывается, и Элизабет видит Нину Мишру. Высокая, элегантная, с неуместно фиолетовой прядью в волосах, но выглядит достаточно приятно. Нина улыбается. «Элизабет и Джойс? Извините, что заставила вас ждать». «Вовсе нет», — отвечает Элизабет, вставая. Встреча началась с опозданием в семь минут, и это абсолютно в границах допустимого. Двенадцать минут — предельный срок, после которого начинается хамство. Нина заводит их в кабинет и садится за свой стол, в то время как Элизабет и Джойс рассаживаются напротив». «Мне нравится ваша фиолетовая прядь», — говорит Джойс. «Спасибо», — отвечает Нина. «Мне нравятся ваши серьги». Элизабет не заметила, что Джойс надела серьги. Они выглядят действительно прекрасно. «Вы хотите поговорить со мной о Калдише? спрашивает Нина. «Ужасное потрясение. Вы были друзьями?» «Он был другом моего мужа», — отвечает Элизабет. «А вы с ним дружили?» «На самом деле он дружил с моими родителями, но время от времени просил меня об одолжениях. Что касается Калдиша, я никогда не могла ему отказать. Уж такое он производил впечатление на людей». «Какие одолжения?» «По поводу предметов, с которыми он сталкивался», — поясняет Нина. «Ему была важна моя точка зрения». Элизабет уточняет. «В качестве историка?» «В качестве мудрого друга», — говорит Нина. «Калдиш не всегда интересовался моим мнением об антиквариате, иногда о моральной стороне дела». «Значит, не столько оценка, сколько...» «Это были скорее вопросы, касающиеся...» Она тщательно подбирает слово. «Происхождение». «На антикварных выставках много говорят о происхождении», — замечает Джойс. «В смысле, украдены предметы или нет?» — спрашивает Элизабет. «Украдены ли они?» — кивает Нина. «Не слишком ли хороши, чтобы быть подлинными? Как они очутились в Англии? Он знал, что может обратиться ко мне в любой момент, когда ему что-то казалось неправильным. Как это выглядит с точки зрения законов? Это одна из областей моей компетенции. Он доверял мне». Доверял всему, что бы я ни сказала. И как часто ему что-то казалось не совсем правильным. Нина улыбается. Мои родители оба были торговцами, Элизабет. Причем неудачливыми, слишком честными. Мир антиквариата и древностей не всегда безупречно чист. Мои родители знали это, я знаю. И Калдиш знает тоже. Знал. — поправляет Элизабет. «Господи, да», — произносит Нина. «Бедный Калдиш, извините». «О чем вы говорили в тот день, когда он умер?» «Откуда вы знаете, что мы говорили?» «Мы тоже не всегда бываем безупречно чисты», — признается Джойс. «Но я клянусь вам, что мы друзья», — добавляет Элизабет. «И клянусь, что мы не полиция». «Тогда кто же вы такие?» Мы. «Клуб убийств по четвергам», — отвечает Джойс. «Но сейчас нет времени вдаваться в подробности, потому что нам надо успеть на поезд в 16.15». Нина выдыхает. «Калдиш спросил, как у меня дела, и мы немного поболтали. Я торопилась, о чем теперь жалею, поскольку он сразу сказал, что у него проблема, с которой я, возможно, могла бы ему помочь». «Проблема?» — переспрашивает Элизабет. «Именно так и сказал?» Нина на мгновение задумывается. «Дилемма», если быть точной. «Дилемма». Ему нужен был совет. «Есть какие-нибудь соображения о том, в чем именно могла заключаться дилемма?» Нина качает головой. «А если попробовать угадать?» «Обычно бывало так. Некто принес вещь, и Калдиш знает, что она украдена». «Стоит ли ему все таки ее покупать?» «Нет», — говорит Джойс. «Некто принес ценную вещь, но понятия не имеет о ее ценности. Должен ли Калдиш ему это сообщить?» «Да», — кивает Джойс. «Или некто попросил Калдиша продать что-то или оставить на хранение, не афишируя?» Джойс говорит. «Отмывание денег. Как раз об этом мы знаем всё». «Неужели?» — удивляется Нина. «И что же вам подсказывают инстинкты в этот раз?» — интересуется Элизабет. «Он никогда прежде не говорил таким тоном», — отвечает Нина. «Значит, что бы там ни было, это серьезно. «Или ценно», — добавляет Элизабет. «Или ценно», — соглашается Нина. «Но если вам нужна моя интуиция, то я бы сказала, что он был чем-то напуган». И взволнован. «Как Алан, когда видит корову», — подсказывает Джойс. «Возможно. Это было скорее похоже на «во что я вляпался», чем на «ты ни за что не догадаешься, что я только что купил». Элизабет кивает. «Это очень полезное наблюдение, Нина. Интересно, вы когда-нибудь принимали героин?» «Прошу прощения. Героин?» Вы когда-нибудь его принимали? Я заметила в ваших волосах фиолетовую прядь. Возможно, вам нравится вести неформальный образ жизни? Ваша подруга самоочарование, — обращается Нина к Джойс. Она ничего не понимает в моде, — пожимает плечами та. Нина спрашивает. Вы думаете, здесь замешан героин? «Мы думаем, что мужчина по имени Доминик Холт оставил сверток с героином в магазине Калдиша утром в день его смерти», — отвечает Элизабет. Ох, Калдиш», — вздыхает Нина, слегка откидываясь на спинку стула. «Приходится признать это», — кивает Элизабет. «На следующее утро», — продолжает Джойс, «другой мужчина является, чтобы забрать посылку, но Калдиша не застает. Нина изумляется. «Калдиш украл героин, но он не был таким глупцом. Простите, но это невозможно. Невозможно!» «И все же его застрелили», — напоминает Элизабет. «После того, как он побеседовал с вами и, возможно, договорился о встрече. Пропавший героин до сих пор не найден». «Все это действительно выглядит слегка подозрительно», — качает головой Джойс. «Он не договаривался с вами о встрече?» — прямо спрашивает Элизабет. «Нет», — отвечает Нина. «Кажется, сказал увидимся и ничего более». И он не упоминал в ходе разговора о героине? «О героине? Конечно, нет», — отвечает Нина. Он знал, какой была бы моя реакция. «А у вас не возникло бы соблазна подзаработать немного денег?» — спрашивает Джойс. «Никто бы вас не осудил», — уверяет Элизабет. «Вы стали первым человеком, которому он позвонил, так что никто больше об этом бы не догадался». «Кажется, вы сказали, что не имеете отношения к полиции», — напоминает Нина. Раздается тихий стук в дверь, и Нина приглашает посетителя войти. В комнату заходит слегка сутулый, лысеющий мужчина, которому, судя по виду, может быть как сорок пять, так и 70. Его манера входить, как и стук в дверь, несет в себе извиняющийся оттенок. «Простите», — говорит он, — «вызывали меня, меледи. Нина представляет его. «Это профессор Меллор. Он, как бы ты выразился, Джонджа", кто «Кто-то вроде твоего начальника», — подсказывает Джонджа. «Рада познакомиться с вами, профессор Меллор», — говорит Джойс, привставая с места. И я Джойс, а это Элизабет, которая тоже в некотором роде мой начальник. Профессор Меллор кивает Элизабет, получает кивок в ответ, после чего садится. У нас тут что-то вроде еженедельных летучек, поясняет Нина. По насущным вопросам. Делимся друг с другом тревогами. Надеюсь, вас не расстроит, что я поделилась своими тревогами с Джонджо. Он консультирует некоторые местные аукционные дома. «В основном военные», — добавляет Джонджо. «Выходит, знали не только вы?» — спрашивает Элизабет. «Я просто подумала, что он сможет помочь», — отвечает Нина. «Это впечатляет», — говорит Джонджо. «Если забыть про убийство, то очень увлекательно. Не знаю, уместно ли такое слово. Вы друзья покойного джентльмена? Мы расследуем обстоятельства его смерти» отвечает Элизабет. Она задается вопросом, притворны ли простодушные манеры Джонджо. Хорошо бы, если так. «Нина была последней, кто разговаривал с Калдишем», говорит Джойс. Элизабет добавляет, «Насколько нам известно». «Насколько вам известно», кивает Джонджо, после чего вынимает из кармана апельсин и принимается его чистить. «В том-то и загвоздка», Даже если увидишь миллион белых лебедей, все равно нельзя утверждать, что все лебеди белые. Но увидев всего одного черного лебедя, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что не все лебеди белые. «На днях лебедь погнался за Аланом, вспоминает Джойс. «Дольку апельсина?» — спрашивает Джонджу, предлагая угощение всем желающим. Джойс берет одну. «Витамин С — самый важный витамин после витамина Д», — говорит она. «Вы многое знаете о торговле наркотиками, Нина?» — спрашивает Элизабет. «Или, может, вы, профессор Меллор, сталкивались ли вы с чем-то подобным в своей работе? Со шкатулками, полными героина и всяким таким?» «Речь идет о посылке с героином?» — уточняет Джон -Джо. «Я еще более заинтригован». «Вы наверняка слышали о компаниях, использующих антиквариат в качестве прикрытия», — говорит Нина. «Те, что ввозят вещи, которые нельзя ввозить», — добавляет Джонджу. «Но это намного превышает доходы Калдиша. Он арендовал небольшой муниципальный гаражный бокс где-то в Фархэвене. Там можно было бы хранить что-нибудь из неучтенки, но я уверена, он этим не занимался». «А вы случайно не знаете, где именно находится этот бокс?» спрашивает Элизабет. Нина качает головой. «Только то, что у него был один». «И последний вопрос, если позволите», — говорит Элизабет. «Мы знаем, что Калдиш звонил вам около четырех часов дня, верно? А он случайно не просил о встрече?» «Нет, не просил», — отвечает Нина. «Поверю на слово», — кивает Элизабет. «Ведь вы единственный свидетель того, что было сказано в том разговоре». «А вы жесткая», — качает головой Джонджу. «Мне это нравится». Элизабет продолжает. Несколько минут спустя Калдиш сделал еще один телефонный звонок. «Но мы не можем понять, кому он звонил», — добавляет Джойс. «Итак, мой вопрос заключается в следующем». «Если бы этот героин попал к вам в руки точно так же, как к Калдишу, и вы по какой-то причине вдруг решили его продать, то к кому бы вы обратились?» «К Саманти Барнс», — говорит Нина. «К Саманти Барнс», — без колебаний повторяет Джонджо. «Боюсь, вы оба ставите меня в тупик», — признается Элизабет. Джонджо поясняет. «Она торгует антиквариатом». Живет в роскошном доме недалеко от Петворта. Для торговцев антиквариатом характерно жить в роскошных домах, спрашивает Джойс. Отнюдь, отвечает Джонджо. Если только они не многозначительно произносит Элизабет. Именно так, соглашается Нина, у нее очень хорошие связи. Я даже ее боюсь, хотя вы двое подозреваю, не испугаетесь. Я тоже это подозреваю, кивает Элизабет. Она из тех людей, у которых может быть свое мнение о героине? Нина отвечает: Она из тех людей, у которых на все есть свое мнение. Таких немало, замечает Джойс. И Калдиш мог ее знать. По крайней мере, о ней он знал точно, говорит Нина. «Тогда я думаю, что нам стоит навестить Саманту Барнс», заключает Элизабет. «Сначала Кентербери, теперь Пэтворд. Не жизнь, а социальный вихрь какой-то», радуется Джойс. «У вас есть номер ее телефона?» спрашивает Элизабет. «Я могу поискать», отвечает Джонджу, доедая апельсин. «Только, пожалуйста», «Не говорите ей, что узнали его от нас».